По его тону, даже самому тупому из присутствующих стало ясно, что по-хорошему разойтись сторонам не удаст. Внезапно у кого-то из бандитов не выдержали нервы, раздался крик. «А, ложись!» И в воздухе мелькнула граната, брошенная в пулеметчика. Все мгновенно бросились на пол под столы и лавки. Рекс исчез за стойкой — И только Колян оказался на высоте. В броске, как футбольный вратарь, он отбил гранату, и она отлетела в зал. Колян распластался на полу, прикрыв голову руками, грохнул взрыв, свистели, завыли, защелкали осколки, зазвенела разбитая посуда. Срезанная осколками тяжелая люстра рухнула с потолка на голову лежавшему в проходе Назару второму мгновенно погрузив того в беспамятство. Рекс, словно чертики из табакерки, выскочил из-под стойки и тут же загремел пулемет. За ним открыли огонь колян, зародыш еще трое стрелков. Если на открытой местности звук стрельбы и автомата, и пулемета Калашникова кажется негромким и не страшным, и напоминает монотонное щелканье какой-то механической заводной птицы, то в замкнутом пространстве шквальный огонь из этого же оружия создает оглушительный грохот, от которого непривычный человек способен совершенно ошалеть. Помещение заволокло пеленой кислопахнущих пороховых газов, гильзы звенящим потоком сыпались на выложенный плиткой пол. От мебели отлетали щепки, от стен — куски кирпича. В дребезги разлетались бутылки и прочая посуда. Пули рвали в клочья, висевшие на стенах картины, высекали искры из пола стен декоративной металлической утвари, а при рикошете визжали и завывали. Наконец Рекс прекратил огонь. А Колян и четверо его бойцов, успевшие поочередно сменить магазины автоматов, не переставая стрелять, двинулись вперед. Заметив под столом темную массу человеческих тел, Колян всаживал в нее очередь. Он и его бойцы стреляли в любой темный проем, везде, где могла притаиться трепещущая от ужаса человеческая плоть. Шагая по проходу между столиков, Они разделились. Одни стреляли вправо, другие влево. Когда пули достигали цели, слышались сдавленные вскрики. Большинство лам было разбито, и пламя, вспыхивавшее при стрельбе, у автоматных стволов казалось в полумраке нестерпимо ярким. Внезапно прямо в глаза Коляну полыхнул огнем выстрел. Это репа успевший под столом достать пистолет, выстрелив в бригадира, лёжа на полу. Пуля обожгла Коляну щёку, но он мгновенно ответил короткой очередью, угодивший прямо в белевшее под столом лицо. «Колян, не стреляй! Это я!» — поднимаясь, воскликнул Рекс. Глухо захлопал его пистолет — Это Рекс расстреливал тех, кто сидел с ним за одним столиком, а затем отлеживался на полу рядом с ним. А, сука, предатель! Приподнявшись над столом, закричал тумба и вскинул руку с пистолетом, собираясь подстрелить Рекса. Однако выстрелить он не успел. Сразу несколько стволов повернулись к нему и рыгнули свинцом. Озаренный отблесками пламени, тумба нелепо задергался, выронил пистолет и завалился навзничь куда-то в темноту на груду поваленной мебели и иссеченной гранатными осколками человеческих тел. А снаружи в дверь зала, незаметно запертую зародышем при появлении коляна, уже били чем-то тяжелым. «Что там у вас? Какого хрена? Открывай!» — орали с той стороны охранники гибнувших авторитет. Расстреливая всех ворочавшихся, ползавших и лежавших на полу людей, Колян со своими бойцами дошел уже почти до конца зала. Большинство его жертв при всем желании не могли оказать сопротивлением.